Голова двадцать четвертая. Игорь. Она ушла. Я сидел и пытался понять, что это было. Лина подвела меня, так просто забеременела. То, что я назначил ее начальником отдела, было моей руковой ошибкой. Бало ли, что она мне обещала. Все девушки, которых я принимал на работу, обещают работать, потом выскакивают замуж и привет. Я плочим декретная, а они сидят дома со своими розовощёкими карапузами. Да и когда выходят на работу, вечно пропадают на больничных. Естественно, дети у них на первом месте. Лине, конечно же, и польстила, что я предложил ей престижную должность. Такая молодая, а уже начальница отдела. Она уйдёт в декрет с хорошим окладом. Верю, что Воронцова не планировала забеременеть. Но найти мужика прямо после ночи со мной, я расценивал как предательство. Как она могла? Ведь мы же созданы друг для друга, я точно знаю это. И она должна была почувствовать наше единение, но не почувствовала. А жаль. Лина повела себя очень самоуверенно. Впрочем, это вполне в её стиле. Говорила дерзко, но во-первых, почему я придурок? Во-вторых, Во-вторых, я точно придурок, идиот, болван и полный кретин. Сердце перестало биться, а потом ударило в грудную клетку как в колокол. В голове проносились беспорядочные мысли, систематизировать их не получалось. Как я мог сомневаться в Арансовой? Я же всегда знал, что Лина порядочная девушка. Это меня в ней и привлекало. Не могла она найти себе кого попало? Да и времени у неё не было. Она же на работе весь месяц жила, уходила поздно, когда я было любовь крутить. Но как такое возможно? Как меня украдли сделать её ребёнка? Я же предохранялся, точно помню, каждый раз. Я это делаю на автомате. Может, это ребёнок от её Ярослава или как его там зовут? Но раз Лина меня назвала придурка, мы значит точно знает, что отец я. Зачем ей врать? Ген на экспертизе без проблем установит отцовство. Почему не сказала сразу? Видимо на мой счет у нее сомнения. Думает, за требую с нее аборт, она могла и сама его сделать, если бы так решила. Никто бы про ее беременность не узнал, но она не такая. Я помню, как она смотрела на моего племеша. Любит она детей, и это прекрасно. Лишь бы сама с отчаяния не решила прервать беременность. Нет, она хорошая, она на это не пойдет. И что теперь делать? Жениться я в ближайшее время не планирую, а тут на тебе буду папашей. Интересно, кто родится? Мальчик? Хорошо бы. Лина подаст на элементы? Она гордая, может и не подать. Тогда зачем у нее сказала, что залетела от меня? Видимо, потому что правильная. Ребенку в любом случае нужен отец, и я его признаю. Лина карьеру хотела строить, ребенок будет ей обузой. Так надо ей сказать, пусть отдаст ребенка мне, если он ей будет мешать. Мои родители будут счастливы. Последние лет десять они выносят мне мозг. Внуков хотят. Вот получите, радуйтесь. Хотел позвонить Лине, но понял, что она трубку не возьмет. Влада, пригласи меня снова в Оранцовую, быстро. Поймал себя на мысли, что я рад. Странно, но рад. И кофе мне покрепче. С ребенком все будет хорошо. Заберу себе. Но ему ему няньку или бонду, можно даже кормилицу. Лине с ним видиться разрешу. Даже пусть зовет ее мамой. Что за бред лезет в голову? Полная ерунда. Почему Воронцова должна отказаться от ребёнка ради какой-то дурацкой карьеры? С чего я это взял? Лина отдаст ребёнка да ни за что. Она так нежно погладила свой пока ещё крохотный животик. Но ведь обещала, что будет и работать, и ребёнка растить. Это страшно тяжело для молодой женщины. А у меня такие возможности. Куда угодно могу сына определить, в любую секцию, в самую элитную школу. А если девочка будет, да неважно, девочка тоже неплохо. От бредовых мыслей меня отвлекла Влада. Она стояла на пороге с чашкой кофе в руке, и вид у неё был, мягко говоря, растерянный. Воронцова велела передать, что по личным вопросам общается только в нерабочее время. Выдала секретарша. Простите, Игорь Юрьевич, но она к вам не поднимется. Это я точно вам говорю. Вот коза бешеная, точно коза. Даже сейчас гнёт свою линию. Назвала меня придурком, выставила перед секретаршей идиотом. Так теперь мне ещё и на поклон к ней идти? Я вышел из-за стола, отодвинул ошалевшую Владу от двери. Игорь Юрьевич, у вас через 10 минут совещание. Напомнила мне она. Представители заказчика уже в конференц-зале. Подождут, бросил я через плечо. Вы хоть кофе выпьете? Крикнула она вслед. Не до кофе мне сейчас. Не дожидаясь лифта, помчался вниз по лестнице, словно а пара минут могла что-то решить. А вдруг Лина уже пошла к врачу прерывать беременность? Нет, не пойдет она. Я надеюсь. Моё пришествие на третий этаж вызвало всеобщее оживление. Редко я туда спускаюсь с облачных высот своего кабинета. Теперь буду появляться тут чаще. Хотя лени, вообще пора прекращать работать. Ей за здоровьем надо следить. Вошёл в небольшой кабинет, где располагался новый отдел. Лина в окружении троих дизайнеров что-то оживлённо обсуждала, склонившись над столом. Малое явление вызвало замешательство всех, кроме неё. Она равнодушно кинула меня взглядом. "Все свободны", заявил я. "Воронцова, мне надо с вами кое-что обсудить, немедленно". "Игорь Юрьевич, это невозможно", невинно улыбнулась она. "У нас график. Мы сорвём сроки, и вы объявите нам выговор. А мы этого не хотим, ведь верно?" обратилась она к своим сотрудникам. Те ничего не понимали и поэтому просто молчали. Я вам обещала, что не подведу и все будет в лучшем виде. А я свое слово держу, продолжила Лина. Да, она издевается. Вон отсюда все! Тихо, рыкнул я. Нам надо поговорить немедленно. Останьтесь. Так же тихо попросила она сотрудников. Мы закончим работу. И потом я готова буду обсудить с вами любую проблему. Упёрлась и её не свернёшь. Пришлось смириться. Мне непривычно, а что делать, раз она такая упрямая? Ладно, в обед, потребовал я. В обед можно, кивнула Алина. Так со мной не вела себя даже Сонечка, но что ни говори, Алина молодец. знает, что права и не даёт мне спуску. Что за девушка с характером? И уж точно не моя подчинённая. Чехать ей на субординацию. И в данном случае всё совершенно справедливо. Я провёл совещание, которое получилось несколько скомканным. Не до того мне сейчас. Софья смотрела на меня с уверен. Сама поставила ультиматум, сама от меня ушла, а теперь бесится. Видимо, было уверено, что я пойду у неё на поводу, не прокатило. Впрочем, это меня уже не волнует. Мои мысли были далеко отсюда. Надо найти хорошего врача, договориться с клиникой. И где у нас в городе хорошо роды принимают? Понятия не имею. В интернету не верю. Спрашивать по знакомым будут лишние вопросы, а этого мне не надо. Пока, по крайней мере, Перед обедом позвонила Линия. Она ответила. Всё, как обещала. Согласилась пойти в историю, но с условием, что пойдём туда вдвоём. Конспирация, однако. Видимо, не хочет, чтобы кто-то догадался о наших отношениях. Можно подумать, они у нас есть. Всего-то одна ночь. Но какая! Такую не забудешь. Я ждал её у входа в ресторан. Она улыбнулась мне, как ни в чём не бывало. Будто ей не называла меня придурком, хотя это я ей идею подал. Она даже разрешение спросила. Забавно. Поднялись на второй этаж, и я провел ее в отдельный кабинет. Тут иногда встречаюсь с партнерами и веду переговоры. Ну, Лина, можно сказать, мой партнер, и переговоры у нас будут не простые. Лина посмотрела меню и слегка позеленела. Понятно, есть она не будет. Заказала яблочный сок и фрукты. Ты и так с голоду помрёшь, заметил я. Тебе теперь из-за двоих есть надо. Знаю, застенчиво улыбнулась она. Но не могу, тошнит. Знаешь, я не хотела тебе про беременность говорить. Ты бы узнал только накануне. Я работать буду до последнего, уж поверь, не подведу. И в декрете тоже сидеть долго не буду. Подожди, ты не о том говоришь. Остановил я ее. Как такое могло произойти? Не знаю, призналась она. Мне врач сказала, что предохраниться на сто процентов невозможно. Два процента остается на беременность. Вот в них я и попала. Нет, ты, а мы, поправил я ее. И что думаешь делать? Рожать буду. А какие еще варианты? В ее словах я услышал лед. А порт делать не буду, даже не надейся. Как тебе такое вообще в голову могло прийти? возмутился я. Я что, дал тебе повод так обо мне думать? Нет, прости. Дети не всем мужчинам нужны. Я не все, знаю. Я подумал, что ты же карьеру хотела строить. Это хорошо. Если тебе ребёнок будет в тягость, могу взять его себе. Что? Она вскочила из-за стола. Ты меня за кого принимаешь? Я рожу и откажусь от ребёнка да ни за что. Я его уже сейчас люблю. И если уж на то пошло, обойдусь без элементов. Ведь ты этого боишься. Я элементов не боюсь. Я признаю ребёнка, не переживай. Прочерка в свидетельстве о рождении не будет, и буду помогать тебе растить его, обещаю. Мне казалось, что я говорю что-то не то. Вообще разговор шёл странно. Спасибо, поддержка лишняя не будет. Признаюсь, не ожидал от тебя такого. Почему? удивился я. Ты вроде не праведник, клубы, женщины, поэтому и говорить не хотела, что забеременела. Зачем тебе ребёнок от сотрудницы? Не стоит судить о людях поверхностно и по слухам. И это не просто ребёнок от сотрудницы, это ребёнок от тебя. А это не одно и то же, скинула брови Лина. Нет. Уж не знаю почему, едва не добавил я. Да, это правда. Я до сих пор не могу разобраться в своём отношении к экстрактива и её принципиальной линии. Мы замолчали. Лина не стала уточнять, что со мной происходит, и это было хорошо. Мне нечего было на это ответить. Она медленно ела виноград и задумчиво смотрела в окно. Можешь ругаться, но я рада, что у меня будет ребенок. И возраст уже поджимает, да и просто не хочу быть одна. Почему я должен ругаться? Я же обещала, что не под виду с работой. Ты не сомневайся, я все успею, обещаю. Так не пойдет. Тебе нужно отдыхать, соблюдать режим. Я тебе оплачу все медицинские расходы. На виду хороших врачей. От этого не откажусь. Лина благодарно взглянула на меня. Сейчас в больницах всё очень дорого. Анализы вообще кошмар, сколько стоят. Думаю, может, в районную перейду, но там такие дикие очереди. Я сегодня утром сунулась и пожалела. В регистратуре простояла почти полчаса. Врача на нашем участке нет. Каждый раз к разным врачам ходить не дело. Просто голова кругом от всего этого. А в платной клинике врач у меня вроде хороший. Я найду лучшего. У моего ребенка все должно быть на высоте, никаких случайностей в роде и может быть. Я обеспечу его всем необходимым, обещаю. Если чего-то будет не хватать, говори, не стесняйся. Я для ребенка сделаю все. Взгляд Лины стал грустным. Ты чего? Я взял Лину за руку, но она её осторожно выдернула и убрала под стол. Ничего. Лина опустила голову, и по её щеке скатилась слеза. Похоже, я сказал что-то не то, и как узнать, что её расстроило? Она же всегда молчит, как партизанка. Взял её за подбородок. Она не подняла на меня взгляд, не хотела смотреть. Скажи мне, что не так? Всё-таки заглянул я ей в глаза, но она отвернулась. Ничего, всё нормально. У беременных часто бывают перепады настроения, так врач сказала. А она не умеет лгать. Я это уже давно понял. И сейчас Лена просто не хотела говорить со мной. Так что же всё-таки я ляпнул, чем довёл её до слёз. Я же обещал, позабочусь о ребёнке. Они не будут нуждаться даже в мелочах. Что же не так? Да, женская психология для меня загадка. На работу мы вернулись вместе. Я убедил Лину, что не собираюсь скрывать своё отцовство. Скоро беременность Воронцовой станет заметна, пусть сотрудники видят, что Лина под надёжной защитой, и главное, пусть об этом знает Сонька. Довольно она над Линой издевалась. Больше я этого не допущу. Если теперь Шаронова хоть пальцем тронет мою Лину, я её не просто уволю, я её порву на британский флаг.